Антон Рай. Юмористическая история философии. Пётр Яковлевич Чаодаев. Из жизни Чаадаева. История трагичная или Чадаев, Гоголь и Николай Первый. Первейший русский философ Пётр Яковлевич Чаадаев очень любил Россию. Да. Он очень любил Россию, но странной любовью, заставлявшей его видеть в основном недостатки обожаемого предмета. И даже можно сказать, что он изо всех сил пытался разглядеть особые черты этого самого предмета, то есть России, но не мог этого сделать. Что его очень огорчало и заставляло прийти к выводу, что у России нет своего лица, нет своего пути, и все, что ей остается, слепо копировать восточные и западные образцы. Эти мысли прямо-таки надрывали сердце Чадаева, и он изливал их в философских письмах к одной женщине, а каждому сынеки нужен свой луцилий, чтобы писать ему якобы письма, а на самом деле излагать свои философские взгляды. Первейший русский писатель Николай Васильевич Гоголь тоже очень любил Россию и тоже очень странной любовью, тоже заставляющей его видеть в основном недостатки обожаемого предмета. Наконец, полюбив Россию так, что он уже не видел ничего, кроме ее недостатков, Гоголь написал пьесу «Ревизор», где и вывел все недостатки русского общественно-государственного строя. Очередной русский самодержец Николай I тоже очень любил Россию, но в отличие от Гоголя и Чадаева, он любил ее любовью вполне нормальной, то есть такой любовью, которая приукрашивает объект любви. По мнению Николая, все в России обстояло самым чудесным образом, а с момента начала его правления все стало еще лучше. К несчастью, Николай любил не только Россию, но и литературу. А точнее, он любил патронировать писателей, чтобы те, не дай бог, чего не написали. И даже самим Пушкиным Николай был на дружеской ноге, полагая, что этим он еще делает большое одолжение Пушкину. Так вот... Одним утром Николай I вдруг спросил, «А что у нас сейчас происходит в смысле литературы?» «Да вот», — говорят ему, — «сейчас все читают две вещи — письмо Чиадаева и пьесу Гоголя». «Несите мне письмо и пьесу», — повелел Николай. Письмо ему тут же принесли, а на пьесы ему принесли билет в театр. Зачем читать, когда можно посмотреть? Тем более, что пьесы и пишут, чтобы их смотрели, а не читали». Николай I тем временем сел за чтение письма Чаадаева. «Сказать, что оно его разозлило, ничего не сказать. Давно он не был в такой ярости. Это у России-то нет собственного лица. Эта Россия-то ничего не дала миру. «Это в Европе-то шла большая духовная работа, а у нас не было ничего, кроме дикого варварства. Превозносить этот развращенный и вольнодумный Запад, сравнивая его с нашей высокодуховной прославленной страной, пху, этот жалкий Запад, который Россия может в любой момент раздавить своим сапогом. Превозносить Запад и привычно по-европейски обзывать русских варварами. Этот Чадаев, он что, с ума сошел?» И главное, все это письмо читают. В его, Николая, любимой России, все читают письмо, представляющее пасквиль на Россию. Невозможное дело! И он повелел вызвать Чадаева во дворец. А пока все злился и злился, перечитывая письмо, и все более уверяясь в том, что ее автор попросту сумасшедший. Когда Чадаев явился, Николай I сидел за столом и что-то писал. Чадаев почтительно склонил свою голову перед монархом. Тот же холодно сообщил ему, что он разобрался в истории его Чадаева болезни и нашел, что Чадаев повредился в уме, что сейчас он выпишет ему необходимые лекарства и за ним будет осуществляться надлежащий медицинский уход. до тех пор, пока он не выздоровеет и не полюбит Россию вполне нормальной, а не извращенной любовью. Сокрушенный Чадаев хотел было оправдаться, но император сказал, что он не видит смысла разговаривать с сумасшедшим и поговорить с ним, когда тот снова войдет в ум. На том и расстались. Чадаев побрел зализывать душевные раны, а Николай I поехал в театр смотреть «Ревизора». — Ну, если и этот бумагомарака написал какой-нибудь пасквиль на Россию, — думал он, — то я его как минимум в Сибирь законопатчу. К счастью, Николай I очень любил не только Россию, но и хорошеньких женщин. И вот в фойе театра он встречает загадочную незнакомку, с которой тут же знакомится, если с женщиной хочет познакомиться император, трудно ему отказать, и приглашает ее в свою ложу. «Начинается пьеса». Дама, надо сказать, оказалась очень смешливой, и буквально с самого начала пьесы она заливалась смехом после каждой новой произнесенной со сцены фразы. Николай же вовсе не смотрел на сцену, но только на очаровательную смешливую незнакомку, изредка отпуская плоские остроты собственного авторства, которые веселили даму не менее текста Гоголя. Пьеса тем временем кончилась». «Давно я так не веселился!» — счастливо сказал Николай, и все вокруг зашлись в овациях, сочтя ревизора высочайше одобренным. Вот так повезло Гоголю и не повезло Чадаеву. России же очень повезло и с Гоголем, и с Чадаевым, а насчет Николая Первого я не уверен. Антон Рай. Юмористическая история философии. Петр Яковлевич Чадаев. Читал Алексей Дик.